пролог. Полковник Чернаев Иванов, наверное, лучше других понимал, какая нагрузка легла на плечи волколадавов, одну за другой выполнивших сложнейшие действия в трёх боевых операциях. Но ради первой они специально и прибыли в Сирию, а две последующие были только вынужденными мерами самозащиты. Там бойцам группы просто не было выделено времени на расслабление, потому что в первом случае погибало много людей. И ради их спасения волколадавы обязаны были вмешаться. В последнем случае акции устраивались уже не непосредственно против самих волколадавов, и они были вынуждены действовать по принципу: лучшая защита это нападение. Однако человеческая психика имеет способность уставать до такой степени, что человеку становилось безразлично, что с ним происходит или произойдёт психическая усталость. Гораздо неприятнее усталости физической. И потому полковник Черноиванов, обговорив ситуацию и с главным волкодавом, полковником Селиверстовым, и с генералом Сухелем, к дивизии которого волкодавы были прикомандированы, поспешил обрадовать бойцов группы отправкой на краткосрочный отдых в Тартус, на берег Средиземного моря. При этом отдыхать им предлагалось, не покидая территории военно-морской базы, а посещать городской пляж, где отдыхать несравнимо удобнее, можно было только при усиленных мерах безопасности. о том, что соблюдать собственную безопасность в Олкадаву умеют, Черны Иванов знал достаточно хорошо. Они не только собственную безопасность умели охранять, но и безопасность людей их окружающих. И только поэтому полковник сумел договориться о возможности посещения городского пляжа, поскольку десятиметровый пляж, устроенный военными моряками и морскими пехотинцами позади крайнего пирса на военно-морской базе России, Многих волкодавов мог бы не удовлетворить, а Черный Иванову хотелось дать им возможность полноценного отдыха и расслабления. Хотя он и понимал, насколько это сложно в условиях воюющей страны. В принципе, свои ключевые задачи в серии группа уже выполнила, грубо говоря, на 300%, и бойцам можно было бы с чистой совестью возвращаться домой, то есть требовать, чтобы их отправили в Москву. А поиск крота в системе ЧВК Волколад Это вовсе не их насущная забота. Но все одинаково хорошо понимали, что при любом следующем задании, будь то поездка в Сирию или в любое другое место, они могут быть преданы снова. Именно они, хотя это и не имело принципиального значения, даже если предадут группу старшего лейтенанта Лесничева, с которой частная военная компания Волкадов и начала своё существование, легче второй группе от этого не станет. Бойцы группы капитана Радиолова приняли на свои плечи слишком большую нагрузку за короткий промежуток времени, и им, естественно, требовался отдых. Сам командир группы, капитан Радиолов, не знал, какие доводы приводил полковник Чернаев в разговорах с полковником Селиверстовым и с генералом Сухелем, но всё-таки сумел добиться того, что волкадавам предоставили возможность отдохнуть на время проработки и подготовки новой операции внутри ЧВК Волкадавов. Черный Иванов даже об автобусе позаботился, на котором бойцам группы предстояло отправляться в Тартус. И переводчика Арифа Салмана отправил с волкодавами, чтобы он и там помогал им, не знающим арабский язык, хотя на российской военно-морской базе можно было бы обойтись и русским. Примечание. Ариф воинское звание в Сирии соответствует российскому ефрейтору. Конец примечания. Памятуя недавнюю откровенную охоту на бойцов российской ЧВК со стороны американского спецназа и желая соблюсти все меры осторожности, радиолов поинтересовался у Черного Иванова: "Кто там, речь полковник, кроме вас и генерала Сухеле, знает, куда и зачем мы отправляемся?" "А ты что думаешь, здесь в каждом кабинете по кроту сидит?" Примечание: Крот предатель-разведчик противостоящей стороны. Конец примечания. Не переживай. Единственное пожелание: там на море не злоупотребляйте походами на городской пляж. В плотную к нему, как говорит генерал Сухель, стоят жилые дома, и всегда с открытыми окнами, откуда в любой момент может выстрелить снайпер, которого вы не увидите. И ещё по тому же поводу. Если ходить на городской пляж всё же будете, то избегайте периодичности. И по часам и по дням и место отдыха меняйте каждый раз. Понял, товарищ полковник? Мы с собой возьмём индикаторы оптической активности, а не любой прицел покажут. Примечание. Индикатор оптической активности прибор, определяющий наблюдение в бинокль, в прицел или в иной оптический прибор. Широко применяется и в армии, и в гражданских охранных структурах. Конец примечания. Да и при оружие едем. За себя всегда постоим, не дети. Я не думаю, что вы будете брать с собой на пляж снайперские винтовки. Разве что индикаторы, они место много не занимают. Автобус пришёл, сообщил стоящий у окна старший лейтенант Ласточкин. Куда он покатил? Забыл, где мы живём? Или сразу разворачиваться надумал? Полковник приблизился к окну и посмотрел в застекло. Это не тот. Этот вас помнится на вертолётную площадку недавно отвозил. Он самый, слегка расстроившись, согласился старший лейтенант. Удобный современный автобус Там, помнится, даже пассажирские кондеи имелись. Примечание: кондеи кондиционер. Конец примечания. Имелись когда-то, потом их все выломали. Но вас это волновать не должно. Вы всё равно поедете на том, на котором на стрельбище ездили. На той развалюхе. Генерал Сухель так приказал. Водитель родом из Тартуса. У него там жена, дети. Генерал привык о своих людях заботиться. Вот водитель и навестит семью. Он же через 4 дня и назад вас повезёт. А автобус надёжный, как и водитель. Не ломается никогда. Когда сухелю требуется ехать на автобусе, он всегда этот выбирает. И вам его выделил. А ещё 6 проверенных бойцов для охраны. Лучших, можно сказать, спецназовцев в дивизии местного спецназа. Они все сами с стартуса родом, у всех там дома остались, им полноценный десятидневный отпуск дали. Возвращаться будете уже без них. — Мы как-то привыкли сами себя охранять, — попытался возразить старший лейтенант Апарин. — И особо в охране не нуждаемся. Первая половина пути — через опасные места. Всегда можно ждать выстрелов в спину. Потом, как в горы, углубитесь, будет немного спокойнее. Хотя в горах места для засад самые подходящие. Правда, там населенных пунктов почти нет, а банды формируются чаще всего по соседскому признаку. — Ехать долго? — спросил Родиолов. — Я не могу. Вечером прибудете. Я уже созванивался с базой. Вас встретят, жилье подготовят. Про довольственные аттестаты не забудьте. На довольствие поставят. Кстати, повара там наши, российские. Ладно, не буду вам мешать собираться. Да и у меня в штабе еще полно дел. Салман приедет с автобусом. Привычной к армейской пунктуальности капитан Родиолов вывел группу из гостиницы строго в назначенное время. Но он забыл, что в Сирии люди... Как правило, с таким понятием, как пунктуальность, мягко говоря, не дружат. И потому группе пришлось стоять на улице почти 10 минут. За это время мимо них проехала одна легковая гражданская машина и два бронеавтомобиля Тигр с роботизированным из кабины управляемым крупнокалиберным пулемётом на крыше, от чего-то радиологу вспомнилось, как здесь, же, на этой самой улице. Его группа захватила бронеавтомобиль Хамви с таким же дистанционно управляемым пулемётом. В четырёхместном бронеавтомобиле они ехали в семером. Тем не менее, все поместились, даже смогли использовать подвернувшийся под руки транспорт в полной мере. В тот раз из полемёта и противотанковых ракет, что управлялись тоже дистанционно, уничтожили бандитов, блокировавших гостиницу. Но сначала вывели тех, из-за кого гостиница была заблокирована. От таких воспоминаний радиологу стало неприятно приводить игроков. Он считал, что противник может сделать всё то же самое, что делала и группа под руководством самого Родиолова. По крайней мере, бойцы американской ЧВК, охотившиеся за Волкодавами, могли и бронеавтомобиль Тигр захватить, и к гостинице подъехать, тоже рискнули бы, а потом на транспорте постарались бы вырваться из города. Боезапас Тигра позволял совершить прорыв, как и боезапас Хамви в своё время позволил это сделать Волкодавам. Капитан поймал себя на том, что мысленно произнёс фразу в своё время. Всё произошло действительно в своё время, но ведь времени с того момента прошло совсем немного, всего-то 26 дней. А после той операции Волкова давы участвовали ещё в двух. Сам Радиолов физического утомления не испытывал, только ощущал некоторое равнодушие к событиям, происходящим вокруг него, и сознавал, что это и есть психологическая усталость. Это особый вид усталости, который в состоянии победить даже усталость физическую. И именно поэтому Группе нужен был отдых. Может быть, даже более короткий, чем отведенный на этот раз, четыре дня на Средиземном море, пусть и не в курортном городе, но в портовом. По большому счету, думал капитан Группе, хватило бы и одного полного дня, чтобы прийти в себя. Только этот день должен быть полностью посвящен отдыху. То есть, чтобы ничего не опасаться, не ожидать обстрела из окон ближайшего полуразваленного дома, не смотреть с тревогой на каждый проезжающий мимо в Роне автомобиль, Тартус такую возможность волкодавам, кажется, предоставлял. Территория базы охраняется российскими морскими пехотинцами, а эти парни, хотя и не спецназ ГРУ, но тоже не промах. Службу свою знают и относятся к ней ответственно. Им можно доверить охрану собственного спокойствия, даже собственной жизни, Они не запустят на территорию базы постороннего, тем более постороннего вооруженного. А уж о вооруженной группе и говорить нечего. Да и внутренние патрули на базе, как слышал Родиолов, достаточно строго несут службу. В стареньком, покрытом изнутри слоем пыли автобусе, расселись быстро. Там уже находился Ариф Салман и шестеро мрачных, молчаливых солдат сирийского спецназа. Внешне все они не сильно походили на приветливых, И добродушных сирийцев, по крайней мере, вели себя не так открыто, но было когда вы хорошо знали, что на любого человека род его деятельности накладывает свой отпечаток, и потому не удивлялись. Только сложилось впечатление, что спецназовцы стремятся подражать своему командиру дивизии. Генерал Сухель всегда был заметно сдержан, слегка суров и малоулыбчив. Он никогда не улыбался без повода, просто от настроения или в силу своего характера, как делают многие сирийцы. Спецназовцы имели при себе два ручных пулемета и один крупнокалиберный пулемет «Утес» на станине. Чтобы установить такой пулемет в боевое положение, требуется время. А если автобус попадет в засаду, то времени, как понимал капитан Родиолов, на установку пулемета им отпущено не будет. Хотя пулемет «Утес» и таскал с собой здоровенный сириец, которому было бы в пору выступать на ринге среди боксеров супертяжелого веса, стрелять из такого оружия с рук... всё равно было бы невозможно. Один из пятназовцев носил за пулемётчиком тяжеленную трёхногую станину, второй коробки с пулемётными лентами. Таким образом, только двое из них были вооружены автоматами. Правда, имели при себе автоматы и второй, и третий номера пулемётного расчёта, но Родионов посчитал, что усиление охраны крупнокалиберным пулемётом в реальности было бы только ослаблением группы прикрытия. Тем не менее, выделение группы прикрытия говорило о том, как в штабе дивизии силы Тигра заботятся о безопасности волкадавов, значит, ценят их. С одной стороны, это было приятно, а с другой, капитан привык доверять только своим бойцам, хорошо изучив их сильные и слабые стороны. Так, например, он знал, что старший лейтенант Ласточкин своен волен и может проявить инициативу не всегда нужную для конкретного момента. А опытнейший сапёр группы, старший лейтенант Апарин, часто подставляет себя при перестрелке, высовывается из укрытия, желая, как он сам говорит, оценить обстановку. Были свои недостатки и у других бойцов. Значит, и сирийский спецназ имел право на собственный характер. К тому же, станину пулемёта Утёс устроили на передней площадке, чтобы можно было быстро поставить на неё сам пулемёт и стрелять при необходимости прямо через лобовое стекло. Автобус тронулся с места и достаточно неторопливо двинулся по дороге. Немолодой водитель не был, видимо, любителем высокой скорости и больше заботился о том, чтобы доехать до места без повреждений транспортного средства. А вот за пределами города, где дорога была присыпана основательным слоем песочной пыли, скорость резко возросла. Там по необходимости пришлось ехать быстрее, чтобы оторваться от облака пыли, остававшегося позади автобуса. И всё-таки пыль в салон проникала. Она была горячей, садилась на лицо, забивала нос и рот, мешая нормально дышать. Хорошо зная, что такое долгая дорога в их родной стране, сирийские спецназовцы захватили с собой несколько больших пластиковых бутылей с водой и время от времени аккуратно споласкивали себе лица. Берегли при этом, естественно, не лица, а воду. Через пару часов пути Они обратили внимание на то, что у волколадавов весь запас воды хранится в литровых флягах, и через переводчика Салмана предложили свои услуги, поделились запасом.